Глава тринадцатая. «Племянник Ленур!» Я слышал голос дяди чувствовал запах дыма чиманы. С трудом разлепил глаза, увидел лицо Сиера Нилрона. Тело казалось вялым, и я едва мог пошевелиться. Дядя помог мне сесть. «Вот так», — сказал Сиер Варторон, — «удобно?» Я сообразил, что сижу в кресле. Попытался вспомнить, что произошло, заметил позади дядя раскрасневшееся лицо Нормы. Рыжая заглядывала мне в глаза с опаской, и в то же время ее взгляд казался виноватым. Нервно покусывала губу. «Хорошо», — сказал дядя, — «а теперь посиди спокойно. Послушай, что я тебе скажу». «Нет больше Селены, понимаешь, мальчик?» «Нет, там все мертвы!» — всплыли в моей памяти слова принцессы. Я тут же вспомнил и весь недавний разговор с Сиером Нилроном и Нормой. Попытался встать на ноги, не смог пошевелиться. Не сумел и заговорить. «Бросил на тебя паралич, племянник, — пояснил мою беспомощность, дядя. Не хочу снова гнаться за тобой, успокойся. спешить тебе сейчас некуда». Он повернул мою голову так, чтобы я мог видеть его лицо. Сел в соседнее кресло, забросил ногу на ногу, крохотным языком пламени разжег курительницу. Раздалось тихое потрескивание чиманы. Дядя затянулся дымом, задержал дыхание. Сощурил глаза, точно собирался с мыслями. Наконец он выпустил серую струю в сторону окна, повернулся ко мне. «Я хочу, чтобы ты сразу уяснил кое-какие вещи, племянник», — сказал сиервар «Во-первых, ты должен осознать, что твоя подруга умерла». Он взмахнул курительницей. «Понимаю, как тяжело тебе это слышать, Ленур, но...» «Тилья мертва, это точно. Спасти ее ты уже не сможешь». Там, где она оказалась, шансов выжить у нее не было. Уцелеть ей не помогла бы никакая удача. Можешь мне поверить, племянник? Ты должен с этим смириться и начать рассуждать спокойно, без паники и спешки, как взрослый мужчина, как настоящий ученый. Дядя заглянул мне в глаза, прочел там вопрос. Покачал головой. Никакой ошибки быть не может, Ленур, сказал он. Тилья была в вселене и она там погибла. Понимаю, ты бы хотел удостовериться в этом, забрать ее тело, чтобы провести ритуал погребения. Но отправиться сейчас в имперскую столицу значит умереть. У тебя есть шанс уцелеть, оказавшись где-нибудь на окраине селены. Но там, куда ты будешь стремиться попасть, вероятности выжить нет. Совсем за неимением поблизости столешницы Сиер нилран постучал курительницей по ладони хочешь спросить племянник откуда я знаю где лежит ее тело точнее то что от него осталось я отвечу тебе скажу тебе то что не говорил еще никому и да пока это лишь домыслы но я сегодня успел провести кое какие исследования замерил площадь поражения имперской столицы обозначил ее примерное расположение на карте. И вычислил место, что находится в центре этой окружности. Место, где случился межмировой прокол. сиер Вартарон устало вздохнул, скривил губы. Потер висок, точно пытался избавиться от головной боли. Мне захотелось сделать то же самое. После шока голова побаливала, Но поднять руку я не мог. «Пришлось совершить много переходов через порталы», — сказал сиер Вартарон. «Сам понимаешь, племянник, исследование при помощи измерений — дело непростое и быстрое. Но предварительные результаты говорят о том, что бесконтрольный прокол пространства находился в квартале клана Ятош. Думаю, не ошибусь, если предположу. Ритуал проводили в доме твоего деда Ленур. Его провела Тилия». Он выразительно приподнял брови. Я не смог задать вопрос. Но дядя сумел прочесть его в моем взгляде. «Почему я так решил?» — сказал он. «Тут все просто. Посуди сам, Ленур, география места примерно известна. Я уже объяснил, как ее вычислил. Понятно и то, что не каждому по плечу организовать и провести такое сложное действие, как ритуал призыва. Я больше тебе скажу. Во всей Вселенской империи таких специалистов... «Нет. Среди Сиоль считанные единицы. Можно, конечно, принять в расчет иностранцев». Сервар Тарон покачал головой. «Но я не могу поверить в то, что кто-то из них провел диверсию именно в квартале Кит-Ятош». «За время жизни в я успел понять, что район этого клана не самое легкодоступное место. Уж слишком много тайн хранили его жители. Да ты и сам это знаешь. Чужаку туда не проникнуть». И уж тем более не провести незамеченным долгую подготовку к призыву. Да и зачем ему лезть туда? В селении можно было найти более удобные места для ритуала. Дядя развел руками. — Так что вариант с иностранной диверсией я бы не рассматривал, — продолжил он. — А вот все, что касается Тильи, вполне укладывается в картину случившегося. Но согласись, племянник. «Твоя подруга — великолепный призыватель, талантливый, я бы сказал. Она легко могла получить доступ в дом твоего деда. Тот сейчас пустовал. Рабы не стали бы ей препятствовать. Да и повод совершить... Такое у нее имелся». сер Тарон затянулся дымом. «Как уже говорил, я раздумывал над ситуацией и пришел к выводу, что в случившемся есть и моя вина. Да, племенник, признаю это. Я совершил сразу несколько ошибок. Теперь понимаю, что в твое отсутствие мне стоило уделить Тилье больше времени, потратить больше сил на объяснение ей ситуации удержать твою подругу в замке, не дать ей уйти в вселенную. Паралич не позволял мне ни задавать вопросы, ни возражать. Я сидел в кресле молча, и неподвижно, словно то чучело, что ставили на своих полях крестьяне. Пытался совладать с бушевавшими в моей голове мыслями, чувствами, эмоциями. Ведь что по сути она знала, говорил дядя. Слышала обещание твоего деда? Мои слова о том, что все будет хорошо, но так и не услышала от нас о том, что ты находишься в безопасности. Мне страшно представить, Ленур, что наговорили ей в имперской столице те люди, что видели твою казнь. И как, должно быть, поразили Тилью эти рассказы. Не мудрено, что она решилась на такое. Она любила тебя и отомстила людям за твою смерть. Дядя посмотрел на рыжую. Я видел принцессу лишь краем глаза, та стояла в паре шагов от моего кресла, слушала Сиера Нилрона с широко раскрытыми глазами. Казалось, ошеломлённый его рассказом не меньше меня. Сиер Нилрон вновь обратился ко мне. — Да, — сказал он, — я почти уверен, что жители имперской столицы убило Тилья. У нее для этого было все, и желание, и возможность. Да и прочие данные, как я уже сказал, указывают на нее. Она совершила отчаянный и смелый поступок. Признаюсь честно, племянник, мне стыдно за то, что я подумал о ней, когда узнал о ее бегстве из Валевских гор в Селену. Да и тот факт, что она прихватила с собой золото, тоже сбил меня с толку. Он снова устало вздохнул. «Потому я и не считал, что отыскать ее так важно». Кто же мог предположить, чем это обернется? Подумал, что Тилье решила начать новую жизнь. Без советчиков и опекунов, с деньгами и неплохой профессией, полученной в клане Сиоль. Не видел повода ей мешать, тоже пошел на поводу мнения, что... «Розы не умеют любить, но девочка доказала всему миру Ленур, что она любила тебя. И любила по-настоящему». Сьервар прервался, чтобы затянуться дымом Чиманы. «Не буду утверждать, что сильно горюю по всем жителям имперской столицы», — сказал он. «Мне жаль твоего деда, да и Тилью тоже». «Раньше не встречал такой способной ученицы, но я понимаю твою подругу-племенник. Она не пожалела жизни для того, чтобы наказать твоих обидчиков. Не соблазнилась ни на свободу, ни на деньги. Осталась верной тебе до самого конца. Жаль, что вышло так. Нелепо». Новая струя дыма устремилась к окну. И мне понятно твое, племянник, желание отыскать Тилью. Понимаю, ты не можешь избавиться от мысли о том, что мои слова лживы. Что твоя подруга жива, а то и вовсе нуждается сейчас в помощи. Уверен, что ты не успокоишься, пока не увидишь ее тело своими глазами. И что ты не можешь оставить ее там, в селении, Что ты хочешь хотя бы совершить ритуал погребения. Дядя указал на меня курительницей. — И тут, Ленур, я смогу тебе помочь, — сказал он. — Мы обязательно заберем Тилью из имперской столицы. Уверен, у нас получится. Я уже прикинул варианты наших действий, племенник, и отметил несколько очень перспективных. «Людям, понятное дело, путь вселенную закрыт на долгие годы, а вот у нас с тобой есть очень хорошие шансы найти туда безопасные пути». Сиер Вартарон заметил мой немой вопрос. «Даже не сомневайся, племянник», — сказал он. «Думаю, ты представляешь, что сейчас творится в имперской столице». Сквозь проделанную тилей дыру к нам ринулись орды жителей иных планов, те самые духи, которых мы используем для симбиоза. «Сами они не могут долго находиться в нашем мире, потому и не способны заполонить обширные пространства. Для жизни здесь им необходимы носители». Дядя взмахнул рукой. «Да ты и сам это знаешь, Ленур. Духи стремятся выжить у нас, а значит, вступить в симбиоз с местной фауной. Вот только их слишком много, да и не каждый организм способен сосуществовать с ними». Обычного человека при слиянии с любым из духов ждет мгновенная смерть. Шансы уцелеть на какое-то время были бы у одаренных, если бы духов не было так много. Сиер-Варторон покачал головой. Каждый из них хочет выжить. Они стремятся найти носителей и спрятаться от чуждого им мира внутри тел местных жителей. Ты знаешь, племянник, каково это — вступить в симбиоз сразу с двумя существами. «Согласись, ощущения не из приятных. Но представь, что будет, если таких существ в тебе окажется сразу сотня. Твой организм попросту не выдержит нагрузки. Ты умрешь быстро, в мучениях». Дядя посмотрел мне в глаза. «Вот, Ленур, что тебя ждало бы в селе, не отправься ты туда сейчас», — сказал он. «Ты бы не нашел Тилию». А просто по-глупому расстался бы с жизнью. Только представь, что сейчас творится в доме твоего деда. А в том зале, где Тилья совершала призыв, можешь вообразить, какое там сейчас скопление духов? Это у самого-то межмирового прокола. Их там... Я даже затрудняюсь назвать примерное количество. Сер вартерон замолчал, словно ждал от меня вопросов. И я бы задал их, если бы мог. «Но до дома, Сиерра Варфелтина, тебе пришлось бы еще добираться», — продолжил дядя. «Открыть портал сразу в него мы не можем. Никто не готовился к подобному повороту событий. В центре селены повсюду работают глушители портальных сигналов. А значит, к дому деда тебе придется идти пешком. Через половину города». Сомневаюсь, что нам удастся открыть портал в центре имперской столицы. Я заметил, что Норма подошла ко мне ближе, услышал звук ее дыхания, почувствовал сквозь мощный аромат дыма едва уловимый запах ванили. Рыжая слушала Сиера Нилрона, как и я молча, пока не задала тому ни одного вопроса, что на нее совсем не походило. Еще во времена Фарида Китсиоль посвятили изучению духов много времени и сил. Уже тогда некоторые семьи клана посвятили себя искусству призыва. Я в молодости читал их труды, благо те уцелели при падении. И почерпнул в работах Китиоль немало интересных сведений. К примеру, именно проведенные 600 лет назад в Фариде исследования помогли нам понять, что духи не ладят между собой. Дядя снова махнул трубкой. «Да, представь себе, племянник, духи разных видов по собственной воле не станут выбирать для симбиоза одно тело. Моим предшественникам пришлось приложить немало усилий, чтобы в итоге заставить того же Олмера соседствовать с Саламандром. А это значит, что там в селении, если в тебя окажется тот же огнедух, ты станешь неинтересен для прочих сущностей». «Жаль только других огнедухов соседство с себе подобными не смущает, но...» поднял верх палец. «В этой особенности поведения духов я и вижу одну из возможностей свободно перемещаться поселение», — сказал он. «Ведь популяции духов, как показали исследования, сильно отличаются по плотности насыщения ими пространства». Тех же саламандров на одинаковую площадь приходится едва ли не на два порядка больше, чем олмеров. А есть предположение, пока не доказанное, что существуют такие духи, чье количество относительно огнедухов отличается на три, а то и на четыре порядка. Дядя развел руками. «Ты понимаешь, к чему я веду, племянник? Вот он, наш шанс. Если мне в ближайшее время удастся призвать одного из этих редких духов, Наша задача — невероятно упроститься. В симбиозе с такой тварью ты сможешь едва ли не свободно разгуливать по имперской столице. Разумеется, не бесконечно. Но ты не человек, в любой момент сможешь обернуться и избавиться от накопившихся соседей. Опять шесть сущностей твой организм вполне способен выдержать. Мне нужно лишь несколько дней, Ленур. Сможешь ты столько подождать?» На моем лице Сер прочел тот ответ, который хотел там увидеть. Вот и прекрасно, сказал он. Ну а пока племянник, отдохни, тебе нужно остыть и хорошенько выспаться. Уверен, завтра к утру ты сможешь взглянуть на проблему под правильным углом. И согласишься с моими доводами. Я поживу у тебя пару дней, Ленур. Дела подождут. Стиль я допустил ошибку, теперь ее не исправить. Хорошая была ученица. «Жаль ее, но не хочу потерять еще и тебя. Ведь ты не только надежда нашего народа, но и сын моей любимой сестры. Спилинур, помни, я рядом». Я почувствовал, как вдруг потяжелели веки. Прежде чем уснул, успел подумать о том, что дядя снова бросил в меня заклинание. «Утром меня разбудила рыжая, но не для тренировки. Позвала завтракать». Дядя оказался прав. Буря эмоций за ночь во мне улеглась. Я не бросился уговаривать норму добыть мне разрешение отправиться в Селену. Стал размышлять спокойно. За завтраком я все больше молчал, слушал рассуждения дяди. Задал Сиеру Нилрону лишь один вопрос. Могла ли Тилья провести ритуал так, чтобы межмировой портал открылся не сразу, и в ее отсутствие. — Ты все еще надеешься, что она жива? — спросил дядя. Он покачал головой. — Послушай, племянник, — сказал Сиернилрам. — Я сочувствую твоей потере. Мне действительно жаль, что так случилось. — Но будь реалистом, смирись, ведь ты мужчина. Найди в себе силы справиться с трагедией и жить дальше. — Тем более, что ты не один. «Мой отец, и я всегда окажем тебе любую поддержку. Да и эта милая рыженькая Сиера тоже готова тебе помочь». Сиэр Вартарон указал на норму. Та смущенно опустила взгляд. «Уверен, что наиграно. Смущаться от подобных слов не в характере принцессы». «И все же», — спросил я. «Могла?» «В теории, да», — сказал дядя. «Потому что, в принципе, такое возможно» кит продумывали такой вариант, когда просчитывали возможность сделать из ритуала призыва оружие. Случай в Фариде когда-то произвел на всех неизгладимое впечатление. Звучали голоса, призывавшие повторить такое в столицах других враждебных государств, но уже намеренно. Но Он отодвинул тарелку. Не доел завтрак. Ученые нашего клана вели работы по изменению ритуала, а именно с целью обезопасить призывателя при создании неподконтрольного прокола. Но провести испытания результатов их работы никто так и не удосужился. Хотя ее завершили на бумаге. И отложили в сторону, признав разработку неперспективной. Потому что ее главное преимущество к тому времени потеряло актуальность. Дядя посмотрел на кувшин с кофе. Главы клана Сеоль тогда взвесили все преимущества и недостатки такого оружия и пришли к выводу, что оно станет опасно в первую очередь для нашего клана. Думаю, племянник не нужно объяснять, почему они так решили. Сам понимаешь, никто не смирился бы с существованием такого опасного оружия. Кит Сеоль могли бы стать изгоями, что в итоге и случилось, но позже. Сиарнилран Нилрон дождался, пока слуга нальет в его чашку напиток. «Мы с Тильей как-то разбирали эту старую разработку нашего клана», — сказал он. «Обсуждали теоретические достоинства и недостатки того способа активации межмирового прокола». «Но ты должен понять, Ленур, тот способ никогда раньше не использовался. Значит, успех при его применении не гарантирован. А Тильи. Как я понимаю, важен был в первую очередь результат. Сиер Вартарон придвинул к себе чашку с кофе. «Думаю, твоя подруга была не в себе, когда решилась на ритуал. Представь, что творилось в ее душе после рассказов о твоей казни. Бедная девочка. Как же нелепо все получилось. Вряд ли она до конца понимала, на что пошла. Оказывается, Ленур люди тоже умеют любить. «Да. Главной своей задачей, я уверен, Тилья видела месть. Сомневаюсь, что она задумывалась о сохранении собственной жизни». Он попробовал кофе, недовольно скривил губы. «Как я уже пообещал, племянник, — сказал он, — проблему с посещением имперской столицы решу в ближайшие дни. Сомневаюсь, что с этим возникнут трудности, так что об этом не переживай». Вступай в права наследства. Насколько я знаю, и этот дом, и все земли деда теперь принадлежат тебе. Занимайся магией. Время и возможность у тебя есть. Да и подумай о будущем». Дядя кивком головы указал на непривычно молчаливую норму. «А о прошлом забудь, племянник. Прошлое вернуть не получится». Мне нужно выучить заклинание шок, сказал я Сиеру Варжунору, едва мы с ним вошли через портал в пещеру сокровищ. Выставил на столку в учитель поприветствовал его одобрительной улыбкой. Позвольте спросить молодой человек, зачем вам это?, сказал Сиер Китмулон. Как часто вы будете его использовать? Вопросительно приподнял брови. Это не праздный интерес, пояснил он. От вашего ответа будет зависеть, какой именно вариант плетения я вам посоветую. Как вы знаете, Сиер-Князь у Шока существует короткая версия. Но есть и обычная, всего лишь одно слово на божественном языке. Первый вариант сэкономит вам энергию, второй — время на заучивание конструкции, ведь входящие в его состав буквы вам уже хорошо известны. «Мне придется сплести из десяток заклинаний за промежуток времени, примерно равный пяти тактам, сказал я. — А, может, и полтора десятка. В точном количестве пока не уверен. — Тогда я посоветую вам все же выучить сокращенную версию, — сказал Жунор. Каким бы я ни был приверженцем божественного языка, но десять полных конструкций потребуют большую часть вашего запаса маны. Тогда как короткие заклинания почти в девять раз меньше. — В вашем случае, молодой человек, это значительная разница, которой не следует пренебрегать. — Учитель указал на кувшин, спросил. — Вы позволите? — Конечно. Я налил сиеру-воржунору кофе. — Еще бы я вам посоветовал, сир-князь, — вернулся к прежней теме учитель, — не только выучить короткие плетения, но и заготовить их заранее, если вы уверены, что понадобятся вам именно они. Он сделал глоток из чашки, зажмурился от удовольствия. Продолжил. Обычно подобные конструкции используют э, в экстренных случаях, когда скорость каста заклинаний имеет огромное значение. Поэтому вам стоит подготовить конструкции заблаговременно, подвесить их в ожидании. После придется лишь подносить их к целям и разрывать для активации энергетические каналы. Поверьте, это очень ускорит э, процесс. Так магики обычно поступают в бою, когда от скорости каста зависит их жизнь. Учитель замолчал всем своим видом, показывая, что не ждет от меня больше никаких пояснений. «Пожалуй, я воспользуюсь вашим советом, Сиер Жунор, сказал я. «Выучу короткое заклинание. Время у меня есть, до вечера. А подготовить плетение заранее — тоже замечательная идея. Спасибо вам за совет и подсказку». С изучением заклинаний я провозился в пять раз дольше, чем с буквой, хотя изначально мне показалось, что шок-плетение несложное, и я не потрачу на него много времени. Но пришлось помучиться. Помогли и подсказки учителя. Тот рассматривал конструкции из огня опытным глазом, подмечал мои огрехи, тыкал в них пальцем, заставляя раз за разом переделывать узор. Потом даже позволил провести на нем проверку работы получившейся у меня конструкции. Та сработала как положено. Пришлось зачитывать из книги другое заклинание, чтобы скорее привести учителя в чувство. Пока бился над шоком, я вновь вернулся к вчерашнему разговору о портальных камнях. Подробнее расспросил Сиера Китмулон об их работе и настройке. Поинтересовался, доводилось ли учителю с ними работать и какие трудности у него при этом возникали. Услышал заверение в том, что ПК — простой артефакт. И что при должной теоретической подготовке освоить управление ими совсем несложно. Сиер Варжунор похвастался, что легко сумел бы заменить оператора, приноровился бы к особенностям любого ПК за пару десятков тактов. С его слов, настройка разных камней почти не отличались. В Ульфгард мы вернулись вечером. Портал в Имперское Магическое Хранилище открылся точно в указанное в моем пропуске время. Первое, что я сделал, вновь обретя зрение, подвел заранее подготовленное плетение шок К голове оператора ПК, поглядывавшего на нас с показным безразличием, и разорвал связующий канал. Мужчина закатил глаза и с гулким грохотом повалился на пол. То же самое случилось с двумя заглянувшими в зал стражами. Применять готовые заклинания оказалось быстро и удобно. Сиер Варжунор приоткрыл рот. Собираясь задать мне вопрос, я поднес губам палец, призывая учителя помолчать. Сиер Китмулон послушался. Замер на месте с выражением беспокойства и недоумения на лице, смотрел на неподвижные тела стражей. Те упали в зале, вряд ли кто-то мог увидеть их из коридора. Но другие охранники могли отреагировать на звуки падения. Я прислушался. Не различил шагов, лишь тихий гул голосов, что доносился со стороны соседнего поста стражи. Не стал рисковать. Заинтересуются прочие стражники, куда подевались воины. С поста около зала порталов или не заметит их отсутствие, неважно. Я решил подстраховаться. Прошел по коридору, одарил подготовленным еще в пещере сокровищ плетениями всех стражников на этаже. Отметил, что сила и храбрость охотников не смогли противостоять магии. Без особого труда я простенькими заклинаниями вывел из строя целый отряд опытных и умелых воинов. Вот почему охотники Великого Княжества так не любили магов. Вернулся в зал порталов, сказал Сиеру Варжунору. «Теперь можно говорить. Нас сейчас никто не услышит». «Стражники сменились перед нашим возвращением. Я утром выяснил их расписание. Следующая смена явится ближе к полуночи. А эти очнутся и того позже. Время у нас в запасе есть, так что обойдемся без спешки». «Позвольте уточнить, молодой человек», — сказал сияркий Тмулон. «У нас есть время для чего». После возвращения из имперского магического хранилища он так и продолжал стоять посреди зала. «Время для того, чтобы разобраться с работой ПК и открыть мне портал Вселенную», — сказал я. «Вы утверждали, что сумеете с этим справиться. Вот. Портальный камень в вашем распоряжении, Сиэр Варжунор». Освободил учителю место рядом с ПК. Взял неподвижного оператора за руки, оттащил его к телам охранников. Сиэр Китмулон следил за моими действиями, но не торопился действовать. Хлопал глазами. Суетливо утирал платком с лица капли пота. «Я видел, что учитель все еще пребывал в растерянности». Но Сиер-Варжунор кашлянул, прочистил горло. — Сиер-Князь, — сказал он, — я правильно понял, вы хотите попасть в имперскую столицу? А вы ведь знаете, что произошло в селении? Там сейчас небезопасно. Взмахнул платком, вытер солбопот. — Не переживайте, Сиер-Варжунор, — сказал я, — духи не попадут сюда через обычный портал. Пусть они и могут проходить сквозь те же стены, но поверхность портала для них непроницаема. Не знаю почему, но это правда, можете мне верить. Я уточнил этот момент у специалиста. У очень опытного специалиста, так что вам ничего не грозит. И за все вот это тоже. Указал на лежащие около входа тела. Скажете, что я силой и угрозами заставил вас повиноваться, и что вы не знали заранее о моих планах. Но ведь вы и правда не могли о них догадываться. Мне нужно попасть в Вселенную. «Сиер Варжунор, мне это очень нужно. И я туда попаду, даже если придется прибегнуть к тем самым угрозам. Прошу вас, не будем доводить дело до этого. Я прекрасно представляю, что сейчас происходит в имперской столице. Даю себе отчет в том, на какой риск иду. Я указал на ПК. Спросил. «Вы точно сумеете разобраться с этой штукой? Мне необходимо попасть на площадь храмов. Или в любое ближайшее к ней место». Я знаю о том, что в центре селены повсюду стоят глушилки. Но ни за что не поверю, что там нет крохотных участков, тайных мест, о которых мало кто знал. Но куда из Вульфгарда могли бы перемещаться в любое время? Охотники не могли не оставить себе лазейку. — Я попробую это узнать, — сказал Сеер Китмулон. Учитель зашел за камень, достал из невидимой с моего места ниши тонкую книжицу. Тот самый журнал оператора, о котором он мне рассказывал днем, полистал и откнул пальцем страницу. С его носа на книжицу упала капля влаги. Сиер Варжунор не заметил этого, прижал ладонь к ПК, прикрыл глаза. На лбу у него появились глубокие складки морщин. «Есть такое место», — наконец сказал он. Открыл глаза. «Ближайший к площади порталов доступный адрес находится в Императорском саду», — сказал Сиер Китмулон на берегу Лебединого пруда. — Должно быть, та самая лазейка, о которой вы говорили, Сиер князь. Есть адреса и ближе, даже на самой площади, но сейчас они для нас закрыты. Попасть в них, не отключив глушитель портальных сигналов, невозможно. — Сойдет, — сказал я. Принялся снимать одежду? Учитель наблюдал за моими действиями. Я заметил в его глазах вопрос. — Мне придется обернуться, — сказал я. — Если вам неприятно на такое смотреть, сиер варжу можете отвернуться. В образе охотника быстрее приду в себя после перехода, да и передвигаться по городу смогу с большей скоростью. Так у меня будет больше шансов добраться до площади храма в живым. Как только я сменю облик, открывайте портал. Я очнулся, вскочил на лапы, увидел в паре шагов от себя Сиера Китмулон. Тот хоть и казался испуганным, но пытался скрыть свои эмоции. Однако я чувствовал запах его страха. Учитель протянул мне черный шар маяк. «Как только решите возвращаться, сир князь», — сказал он, — «попробуйте отправить мне сигнал». «Я тут же открою вам портал. Как пользоваться маяком ПК, вы, думаю, знаете». Я зажал шар в пасти. «Удачи, молодой человек», — сказал учитель. Передо мной бесшумно открылся диск портала.